Глава вторая. В другое время ему пришлось бы долго собираться с силами, настраиваться, морально готовиться к тому, чтобы позвонить жене. Времена, когда им было легко друг с другом, когда они беседовали часами или просто уютно молчали вместе, давно, и как полагал Вадим, безвозвратно прошли. Он попытался вспомнить, когда они созванивались в последний раз. получалось, что в конце лета, в августе у Веры был день рождения, и Вадим звонил, поздравлял. Формальные слова, сухая благодарность. Что можно пожелать человеку, который потерял главное, к тому же потерял по твоей вине. Вадим слушал гудки и надеялся, что жена возьмёт трубку, и что отвращение в её голосе, когда он скажет ей то, что собирается, будет не слишком сильным. Привет услышал он. Вера никогда не говорила ни алло, ни да, сразу переходила к приветствию. Вадим поздоровался в ответ. Так и думала, что позвонишь, произнесла жена. Наверное, правильнее было говорить бывшая жена, но у Вадима не получалось выговорить это словосочетание даже мысленно. Как ты? спросила Вера. Ему показалось, или это прозвучало сочувственно. Тяжёлый день. пробормотал он. Про то, что прошёл год, оба лишь подумали, но говорить не стали. Он откашлялся, собираясь с мыслями, думая, как начать. Послушай, я я сама хотела позвонить тебе, только не решалась, сказала Вера и умолкла. Как же тяжело. Ты расскажи, как живёшь? Как новая книга продвигается? Вадиму не хотелось лгать. Но и сказать Вере, что больше он не может написать ни строчки, что сочинитель в нём умер, было куда сложнее, чем давить шни журналистки, поэтому он промолчал. "Я была слишком жестока", продолжала Вера. "Видела, что ты себя поедом ешь, уничтожаешь, сердце своё рвёшь, а ведь я кардиолог, твоё сердце моя профессия". Она тихо усмехнулась. Фраза была их личным кодом, когда Вадим признавался ей в любви. Вера не просто говорила, что тоже любит, а обыгрывала это, связывая с кардиологией. "Я должна была. Ты ничего не должна, и никто не мог бы винить меня больше, чем я сам себя винил. Есть за что". "Вера, давай сейчас не будем об этом. Мне нужно рассказать тебе, появились новые обстоятельства". Жена не ответила, не произнесла ни слова, но он почувствовал, как тишина на том конце вечности стала ледяной и колючей. Он ожидал этого, знал, что Вера отреагирует именно так и заторопился. Сегодня я смотрел видео, ничего не искал специально, не думай, всё вышло случайно. На одном канале вышло видео про городок Верхние Вязы. Я про него и не слышал никогда. Ты тоже, думаю. Он крошечный, где-то на Урале. Город уходит под землю, проваливается. Вадим, подожди, пожалуйста, всего минутку. Сейчас ты всё поймёшь. Так вот, блогер показывал улицы этого городишки, и в кадр попала Вера: "Я не сошёл с ума. Я собственными глазами видел нашу дочь. Ирочка была там. Кто-то, какой-то человек держал её за руку". "Прекрати", резко проговорила Вера. "Это уже черезчур. Сколько можно издеваться? Я не Вера, ты должна мне верить. Ты сам недавно сказал, что я ничего тебе не должна". Она говорила отрывисто, слегка задыхаясь. Вадиму нужно было убедить её, нужно. Разве слова не было долгие годы его профессии? Почему же не получается подобрать нужных, тех, что заставят её поверить? Я могу доказать, есть видео. У меня электричество отрубили, но когда дадут, я перешлю. Это же след, Вера, и блогеру тому я написал. Жду ответа. Вадим умалчал, что Виатора не было в сети уже давно. Нельзя вываливать на Веру всё сразу. Надо дать ей осмыслить, переварить информацию. Только жена, судя по всему, не желала этого делать. Вадим, прости за грубость. Теперь ты меня выслушай. Она старалась унять дрожь в голосе, говорить спокойно и взвешенно. Эту интонацию Вадим называл врачебной. Вера говорила так со своими пациентами. Это происходит не в первый раз. Сколько раз ты видел рысочку? 20, 50? Сколько раз ты был убеждён, что знаешь, где она, что напал на след? Вера была права. После исчезновения дочери это стало навязчивой идеей. Вадим видел её на улице, на чужих снимках в супермаркете, на школьном дворе, в интернете. Однажды бросился к девочке, которую мать вела из садика, стал говорить с ней, схватил за плечи. и только через пару минут понял, что ошибся. Потом набросился в магазине на мужчину, который покупал мороженое своей дочке, принял ребёнка за ирочку. Скандал еле удалось замять. Мало того, Вадим развёл бурную деятельность, расклеивал объявления, обещал вознаграждение за информацию, переписывался с людьми и организациями, занимающимися поиском пропавших обращался к экстрасенсам и гадалкам. Его обманывали, обдирали как липку. Одна благостная старушка в платочке промолвила, сочувственно глядя на Вадима: "Нету вашей девочки, померла. Вам её искать не надо. Тот, кто над ребёнком зверство учинил, будет наказан. Учители Ларион, как говорил в учении, учил, что груз, которым человек отяжелил поступк другого, его самого утянет в пучину скорбей. Так-то наказан лиходей будет и без вас. Вадим послал старуху вместе с советами и домыслами. Померла, как бы тебе самой в живых остаться после таких слов. Вылетело от неё пулей. Долго не мог успокоиться. Пытался забыть, однако фраза про пучину засела в памяти. Вадима затягивало всё глубже, но он стремился выплыть и усиливал свою активность. Наверное, это был его способ пережить боль, справиться. Будучи деятельным человеком, Вадим не мог ждать и верить. Ему требовалось куда-то бежать и что-то делать. Вадим не понимал, что каждый проблеск его надежды, который вскоре газ медленно, но верно уничтожал его жену. Она справлялась иначе, по-своему. Её психика была устроена по-другому. Вадим, расставаясь с очередной иллюзией, бросался дальше на поиски, полагал, что пустые шкатулки, которые он ошибочно выбирает, несчастливые билеты, которые вытягивает, неминуемо приближают к выигрышу. Поражение влечёт за собой успех, за поступью неудачи слышны шаги победы, вот как он думал. Вера же, каждый раз хороня очередную надежду, умирала сама. Вадим не замечал этого, не желал замечать. Она проваливалась в депрессию всё глубже и глубже, перестала есть и спать, пока наконец не случился срыв. Жена Вадима была сильной, но это не помогло бы ей не найди коллеги хорошего специалиста. Вера выкарабкалась, но после этого решила, что им с Вадимом не стоит быть вместе. Анна кое-как восстановила в душе подобие хрупкого равновесия и не хотела больше рисковать. Общая боль в итоге не сплотила их, а развела. Вера попросила Вадима уйти, и он ушёл. Ты права, я всё только портил. Ты едва не погибла, и в этом была бы моя вина, всё так. Но сейчас это другое, то видео на самом деле может помочь нам найти дочь. Вадим чувствовал, что заводится, повышает голос. Чувства захлёстывали его, он не мог сопротивляться. Я же сказал, у меня есть доказательства, мы не можем просто взять и отбросить его. Доказательства, Вера вздохнула. Скажи мне, ты пил сегодня? Зачем я спрашиваю? Я же по голосу слышу, что да. Боже, что это меняет? Я выпил совсем немного, только пиво. Меняет всё. Отрезала Анна. Не хочу больше обсуждать это. Не вешай трубку, Вера. Спокойной ночи. Я пришлю тебе ссылку, крикнул он в пустоту. Вера уже нажала отбой. Вадим медленно отвёл трубку от уха, еле сдерживал себя, чтобы не треснуть телефон о стенку. Он понимал, что Вера имеет право так реагировать. Более того, чего-то подобного он и ждал, но всё же был разочарован. Куда ещё кому Вадим мог обратиться и про алкоголь это был запрещённый приём удар ниже пояса так ему казалось Вера прекрасно знала что он не пьяница у него никогда не было такой проблемы не было но появилась безжалостно констатировал внутренний голос будь честен перед собой ты успеваешься это очевидно следом пришла мысль что Вера может быть права Ужасная мысль, после которой захотелось умереть или напиться. Вадим обхватил голову руками и застонал. Могло ли быть, что ему померещилось с пьяну, что на видео был другой ребенок, вовсе не Ирочка, а его воображение, подпитанное выпивкой, сыграло с ним злую шутку. Быстрее бы электричество включили. Искать в телефоне бесполезно, уровень заряда слишком низкий. Вадим пошёл в ванную, умылся ледяной водой, чтобы прийти в себя, постараться вспомнить. Нет, не показалось ему. Не так уж сильно он был пьян. Взяв в прихожей зажигалку и сигареты, Вадим вернулся на кухню, открыл окно и закурил. Влажный, стылый ветер вползал в кухню как туман. Скоро начнёт темнеть. Вадим успел возненавидеть тём Хана заползала ему под кожу, никогда не оставалась снаружи, всегда просачивалась вглубь измученной души, приносила страшные сны, больше похожие на видения. Доище знамения дочери Вадим пил мало, был равнодушен к спиртному. Знал, что после выпитого его потянет в сон, а после будет болеть голова. Но из-за случившегося ему как раз это и было необходимо. сонное забытье и боль, на которую можно было отвлечься хоть на время. Физическая боль способна была ненадолго заглушить душевную. А самое главное, пьяный сон не имел сновидений. У кого как, но для Вадима это была аксиома. Он проваливался в чёрную яму, превращался в камень. Алкоголь прогонял кошмары, кошмары, в которых была Ирочка. то существо, в которое она превращалась. Сон всегда был один и тот же. Вадим оказывался в коридоре незнакомого здания, понимая, что находится глубоко под землёй. Где-то впереди был источник света, жёлтый, призрачный огонёк. Вадим бежал в ту сторону, во сне он знал, что дочь ждёт его там. Слева и справа тянулись чёрные стены, И Вадим понял, что в стенах ползают неведомые твари с салчными глазами и вечно голодным нутром. Они хотели дотянуться до него, но не могли, и лишь на шёпотали что-то на мёртвом языке. Чем ближе он подбегал к жёлтому огню, тем громче становился шёпот. Во сне Вадим чувствовал кислый, густой запах, запах жирной, кишащей червями земли. Он забивался в ноздри, затекал в глотку. Наконец коридор заканчивался, и Вадим видел Ирочку. Дочь стояла спиной к нему, и стоило ему учуяться рядом, начинала поворачиваться. Уловив это движение, Вадим каждый раз понимал, насколько ему страшно, осознавал, что бежать сюда было нельзя, что ему не стоит смотреть на девочку. Тем не менее, он смотрел. не мог отвести взгляда. Её лицо было белым, волосы казались искусственными, жёсткими, как у манекена. Глаза походили на дыры, просверленные в куске дерева, из рта вырывалось шипение. Она говорила, но Вадим не понимал слов, а потом плоть начинала оплывать, чулком сползать с её костей, стекала словно расплавленной кислотой. И в этот миг Вадим обычно просыпался, крича и обливаясь потом. Потому он и не ложился спать трезвым. Вот уже почти год это был вопрос выживания, сохранения здравого рассудка. Вера не имела права осуждать его за жалкую попытку спастись. Другой вопрос зачем вообще спасаться? Не легче ли соскользнуть в безумии или умереть? Почти ежедневно Вадим задавался этим вопросом. не найдя ответа и только сейчас смог твёрдо сказать, что сохранять себя всё же стоило, потому что если Ирочку ещё можно вернуть, то никто другой не сделает этого, кроме её отца.